Колесо радости, жена, Глупости, каша, мать. Напоим тебя, напоим тебя, А если хочешь, накормим тебя. Ты открыл уже зубы свои, Расчесал на пробор волосы ты, Подбежал ко мне, Подбежал ко мне Растворить окно города Кыбаду. Растворить окно города Кыбаду Растворить окно города, города Кыбаду. Милый мой, чело города Кыбаду, Милый мой человек по имени пётр Мельница смеха, весло, машинка румянца, пень. О суп выражений твоих, о палочки рук твоих, О шапочки плеч твоих, о кушачки жен твоих, Отойди от меня, Петр. Отойди от меня, человек по имени Петр, отойди от меня, мастер Петр. Грамматики — точный конь, арифметики — плямба. Ножом бы разрезать щеки твои, топором отрубить бы твой хвост. Заманить бы тебя в лес, заманить бы тебя в лес, о дяденька друга моего. 1933 год.